Глава 6. На входе в галерею их догнали Элорен и Эрнарэн. "Здесь мы сушим бумагу", сказал лейтенант, показывая аккуратные ряды рамок. "Там стоит чан с рыбным клеем, а рядом измельчитель для водорослей. Здесь пресс. Наша бумага ценится в тех мирах, где до сих пор живо искусство каллиграфии. Её любят покупать альфинанцы, мурхи и дериты". «Поскольку производим мы мало, стоит она дорого». «А почему именно бумага?» – заинтересовалась Лена. «У нас есть источник», – улыбнулся Эр. «А производство бумаги требует много воды. Плюс у нас есть вот та скала, это кусок рифа, который мои предки превратили в идеальную сушилку для водорослей. Видишь, она поднимается ступеньками. В каждой ступени углубления. Туда затаскиваются водоросли, выброшенные на берег в сезон штормов». Потом они сохнут и становятся сырьём для производства бумаги. Это тяжёлая работа, говорит Лена, осматривая скалу. Она, конечно, ступенчатая, но подниматься наверх да ещё с грузом. Дядя любит это дело, и у него трое сыновей. Они рыбачат, собирают ракушки на отмели и помогают ему с бумагой. На большой плавучий комбинат идти не хотят. Их вполне устраивает такая жизнь. Значит, производство у вас всё-таки есть. И исключительно плавающее. Мы любимное в живом интересе Эги Элрен. Ты же видела в фильме. Оприснительные комбинаты волей-неволей захватывают водоросли и мелкую живность, из водорослей изготавливают йодистые добавки для других миров. Крыль прессуют, запекают в формах и реализуют в качестве пряностей, добавок и кормов для марсианских обитателей. Соли, извлечённые из воды, тоже идут в дело. Не боитесь вычерпать океан? спросила Лена, припоминая производство собственной планеты. Не боимся, улыбнулся в ответ Лорен. Наши старейшины следят за соблюдением баланса. Они запрещают улов рыбы и крабов в сезоны размножения, оберегают острова черепах и морских птиц. А рыболовные суда должны каждый год выпускать в море мальков. Мальков? Видела там в стороне белые линии на воде. Не помню, что это. Это садки. Каждая семья вылавливает и помещает в эти садки 2-3 десятка крупных рыб. И их кормят и держат год до нереста. Потом вылавливают и помогают самки вымет от икру, а самцам тщательно её оплодотворить. Получается не сотня икрин, а тысячи, а 900 и тысячи или около того. Потом икринки помещают в садок на мелководье, подращивают и выпускают. Кто через год, кто через два, зависит от размера семьи и количества их садков. А если нет подходящего места для нереста, Некоторые семьи спасают черепашат, другие кладки крабов. Немного, но достаточно, чтобы компенсировать то, что мы забираем из океана. Старейшины следят и порой оказывают помощь тем семьям, которые выращивают редкие виды рыбы. Интересно и сложно. А твоя семья? Морской шёлк получают из ракушек. Мои сёстры разводят в садках различные виды раковин. Лена только головой покачала. Ей трудно было разом охватить тот объём забот, который предстоял матери семейства на этой планете. Конечно, тяжёлые работы здесь выполняют мужчины, но Лена уже убедилась, что сидеть в подушках на Илуре не получится. Потом Ирнаррен показал ей ступени сушилки и сетки поближе. Ещё были сетки для ловли крабов, которые следовало проверять на рассвете, плетёнки для лова ракушек и большие металлические корзины, в которые собирали прибрежный мусор. К тому моменту, как солнце начало припекать, Лена успела нагуляться и проголодаться. Они дружно вернулись в дом, смыли песок и соль прохладным душем, а после собрались все вместе на тенистой веранде, выходящей к морю. Команда давно встала и успела приготовить роскошный обед из того, что нашлось в холодильниках на кухне. Мегги и Лариса поглядывали на то, как Эрнарэн ухаживает за Леной, и улыбались. Теперь девушка не уклонялась от прикосновений третьего супруга. и разговаривала с ним, не только отвечая, но и задавая вопросы. В общем, со стороны было понятно, что ночь удалась, и Эги смирилась с положением дел. Остальные мужчины поглядывали на девушку с определённым интересом. Теперь Лену нельзя было назвать робкой и запуганной. Сама того не замечая, девушка расцветала не только физически, но и эмоционально. К тому же мужья явно договорились не давить на молодую жену. И подходили к ней по одному, скрывая ревнивые взгляды друг на друга. После обеда, в самое жаркое время дня, решили передохнуть и разошлись по большому дому. Лено Эрнаррен отвёл к небольшому бассейну, в котором собиралась вода из фонтана. "Это место сокровище нашего рода", объяснил он, приглашая Эги опустить ноги в ледяную воду. До того, как Илура вступила в альянс и её колонизировали по принципу невмешательства. Это как подняла брови Лена. Это значит, поселенцев высадили с орбиты, вручили примитивные орудия труда и оставили на планете выживать, как получится. Высадки велись в трёх точках, в тропическом поясе и на полюсах. Наша планета не обладает близкими к поверхности запасами руды или лесами, или крупными скальными образованиями. Орудия труда быстро износились, цена на них стала крайне высока, и она не обладает близкими к поверхности запасами руды, И всё больше людей умирало от невозможности получить медицинскую помощь или новый нож. И тогда самый молодой и старейшина совета собрал всех мудрейших на своём острове, и они почти 2 года составляли концепцию вхождения в альянс в космическую эпоху, уточнила Лена. Мы же пришли сюда из космоса, хмыкнул Эрнарен. Полсталетия примитивного существования не лишили людей разума. Молодой Архинар подал в космос сигнал бедствия. И когда люди с неба всё-таки спустились, предложил им то, что есть сейчас. Экологически чистая планета, производящая морские добавки и деликатесы. Нам поставляют инструменты, технику и некоторое количество еды и одежды, производство которых невозможно на Элуре. В ответ мы ловим рыбу, ракушки, черепах и крабов. На полюсах добывают морских птиц, северных животных и редкости, которые приносят море. Альянс защищает нас в космосе, получая некоторое количество рекрутов и добавок для аптечек, плюс поставки недорогой рыбы на кухню академии. То есть вы торгуете не с альянсом, а через альянс, задумчиво поболтала нога Мелена. А что будет, если кто-нибудь решит, что вы хотите слишком много за рыбу, начнёт сокращать поставки оборудования? Для этого у нас есть курорты, хмыкнул Эрнарен. И правила жизни, введённые советом и архинаром, Это про то, что каждый остров может жить автономно. И про это тоже. Но, понимаешь, наши курорты, они очень маленькие и очень дорогие, поэтому престижные. Сюда стремятся не простые люди, а те, кто управляет мирами. Старейшины выделили несколько островов, оставшихся без наследников, построили на них отели, уединённые хижины и красивые общие залы. Таким образом, у нашей молодёжи всегда есть работа, пристроены вдовы и сироты, не справляющиеся с хозяйством. А на долю в доходах мы отправляем молодых учиться на другие планеты. Так ты учился за счёт планеты? Нет, я был рекрутером. Но во время учёбы мои показатели больше подошли для космополиции, так что я сменил курс. И теперь должен отдать долг Илуре? Нет, я уже отслужил положенные 5 лет без нареканий. Могу уволиться в любой момент, но я люблю свою работу. И если ты не захочешь жить на Илуре постоянно, то мне лучше оставаться космополицейским. Портов и галактик много. Я могу просто сменить подразделение. Значит, ты понимаешь, что я скорее всего тут не останусь. Лене было неловко поднимать эту тему, но она знала, что откладывать нельзя. Уже понял, спокойно ответил Эрнарэн. Не вижу в этом ничего страшного. Делами семьи есть кому заниматься, так что и Лура ничего не потеряет, если я останусь в порт-альянсе или где-то ещё. Девушка немного расслабилась. Оставалось сказать то же самое Элорену, но третий супруг удивил её. Элорен тоже не собирается возвращаться на планету. Ему нравится его работа, а делами семьи отлично управляет мать. Не думаю, что тебе понравится плести и красить шёлк. Скорее всего, нет, признала Лена. Я просто не знакома с технологией, а учиться с нуля, подозреваю, будет долго и дорого. Так и есть. Голос Лорены над головой заставил девушку вздрогнуть. Эл напугал. Что обсуждаете? Эги не хочет жить на Элуре постоянно, спокойно ответила Лорнарен. И я сказал ей, что могу жить и служить где угодно. Космополиция есть везде. Лирам предложила облететь все планеты нашей команды, вдруг ей понравится что-то. А если нет, всегда можно купить дом в Порт-Альянсе. Все мы так или иначе связаны с ним. «Я ещё и Порт-Альянс не видела, а вы предлагаете ещё восемь планет облететь за сколько?» «Мы взяли длительный отпуск, на полгода». «За полгода восемь планет? Это по паре недель на каждую, не считая перелётов и форс-мажоров», вздохнула девушка и поболтала ногами. «А что будет, если мне нигде не понравится?» «Вернёмся на парящую стрекозу. За время службы мы повидали немало планет. Найдём ту, которая тебе понравится». «Спасибо». Лена не смело улыбнулась. Всё ещё не могла привыкнуть к той ответственности, которая свалилась на её плечи отыскать планету, где ей будет комфортно. Она хотела вернуться на Землю, но понимала, что это практически невозможно. Её супруги станут на её родине экзотикой, и спокойной жизни не будет. Плюс разница в технологиях и образе жизни. Как скоро все они заскучают и разлетятся, ссылаясь на работу, оставив её одну поднимать детей. Значит, надо искать что-то, что подойдёт, если не всем, то большинству. Эх, поболтав ногами, Лена решительно встала. Раз у нас так мало времени, может, уже начнём облёт планет? На Элурус можем прилететь, если ничего не выберем, или просто в отпуск. Мужчины переглянулись, кхкнули и уточнили. Тогда какая планета будет следующей? Тут рядом же Сати. Я помню, Искин показывал Лира на фоне деревьев с красными листьями. Можем заглянуть туда. Можем, и это на самом деле неплохой вариант, сказал Элорен. Планета входит в систему Альянса, на ней строго следят за экологией, и Лераму там будут рады, как нигде. А на Альфинею он вернуться не сможет? осторожно уточнила Лена. Она не знала, почему Лерам не живёт на родной планете, и не хотела случайно причинить ему боль. Мы обязательно прилетим на орбиту Альфинеи, чтобы отправить запрос. Если Лерама примут, выбор останется за ним. Какой выбор? Принятые советом Альфинеи жители планеты не имеют права жить в другом мире, только по службе или по приказу совета, а семью Лирама могут и не принять. Ух, девушка потёрла занывший висок. Сейчас это всё для меня слишком сложно. Собираем вещи и летим на Сати. Какая там погода и что надеть? О, наконец в нашей Эги проснулась новобрачная, хмыкнул Эрнарен, открывая прогноз погоды в районе космопорта на соседней планете. Лена Легонько откнула его локтем в бок и чёпорно заявила: "Ничего вы не понимаете, лейтенант, встречают всегда по одёжке". Мужчины рассмеялись и пошли сообщать команде о скором отлёте.